по крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним видел был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла с земли оставленный медный светильник на тонкой высокой ножке –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 с белыми кружевными шемизетками сверх их и с кадилами в руках. Он молился о неспаслании чуда, о спасении города, о подкреплении падающего духа, о неспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный робкий плач на земное несчастье. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинке стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок. Несколько мужчин, прислонясь у колон и пилястр, на которых возлегали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра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 в буджаках, пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города. Что он идет на выручку с полком? Дожидает да только другого полковника, чтобы идти обои вместе. И теперь всякую минуту ждут их. Но вот мы пришли к дому. Андрей уже издали видел дом, не похожий на другие, и, как казалось, строенный каким-нибудь архитектором итальянским.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 Теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. То была прелестная, ветреная девушка. Это была красавица, женщина во всей развившейся красе своей. Полное чувство выражалось в ее поднятых глазах. Не отрывки, не намеки на чувства, но все чувство. Еще слезы не успели в них высохнуть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 С непонятной грустью остановившийся путник, Ни чуя не погасающего вечера, Ни не несущихся веселых песен народа, Бредущего от полевых работ и жнив, Ни отдаленного тарахтения Где-то проезжающей телеги. Не достойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, Родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась на часть мне?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 И любой из них красивейший, прекраснейший лицом и породою стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровало ты моего сердца, свирепая судьба моя. А причаровало мое сердце мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему. «За что же ты, причистая Божья Матерь? За какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня?» В изобилии и роскошном избытке всегда текли дни мои. Лучшие дорогие блюда и сладкие вина были мне с недю. «И на что все это было? К чему оно все было?» к тому лишь, чтобы, наконец, умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве. И мало того, что осуждена и на такую страшную участь, мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасения которых двадцать раз готова бы была отдать жизнь свою. Мало всего этого. Нужно, чтобы перед концом своим Мне довелось увидеть и услышать слова И любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал На части мое сердце, Чтобы горькая моя участь была еще горше, Чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, Чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя, И чтобы еще больше, умирая,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 и все от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших потихо пламеневшим щекам ее, все, казалось, говорило. Нет счастья на лице сём. Неслыханно на свете не можно, не быть там, говорил Андрей,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 в который породил на позор себе такого сына